Глава третья. В последние несколько лет я никогда всерьёз не задумывалась о своей беременности. Казалось, что годы, когда нужно рожать, уже позади. Мы с Борисом не мечтали о топоте маленьких ножек в доме и не планировали большой семьи. А лет десять назад, когда мысль о детях не казалась такой нереальной, я совершенно иначе представляла себе радость грядущего материнства. «Как же плохо!» сказала я сама себе под нос, едва поднимаясь с кровати. Могла ли я предположить, что в жизни беременность совсем не такая, как в голливудских фильмах? Просыпаться беременной оказалось куда сложнее, да и пробуждение это было совсем не радужным. Несмотря на полное отсутствие живота и умеренный токсикоз, утро было для меня настоящим испытанием. Я не могла выспаться ровно с того дня, как узнала о своей беременности. По утрам отекали руки, ноги, пальцы. Лицо делалось таким круглым, что я едва могла открыть глаза и посмотреть на себя в зеркало. Как эти беременные молодые девочки умудряются выглядеть счастливыми и очаровательными. На меня же без слёз не взглянешь. Я тихо радовалась тому, что сплю отдельно от Бориса, хотя бы он не видит всей этой красоты. Сегодня, по совету Галины Яковлевны, я отправила мужа спать в гостиную на диван, обосновав это своим обострившимся токсикозом. Токсикоза как такового у меня не наблюдалось, но рядом с Борисом безбожно мутило. Все его духи. На этом этапе мне и впрямь было комфортнее спать одной. Потихоньку я прислушивалась к своему организму, старалась понять, как мне удобнее спать, на каком боку лучше лежать и как подниматься с постели по утрам. Всё это было для меня чем-то необычным, при этом очень личным и интимным. Я не хотела, чтобы кто-то кроме меня наблюдал за этим процессом становления будущей матери. Утром хватало часа, чтобы привыкнуть к ощущениям нового дня, рассмотреть живот, который, как мне казалось, увеличивался с каждой секундой, погладить малыша. После этого я шла в ванную, умывалась, приводила себя в порядок и, как ни в чём не бывало, спускалась на первый этаж в столовую. «Доброе утро». Муж и свекровь уже сидели за столом и пили ароматный фруктовый чай с сырниками. «Здравствуй, Оленька. Будешь чай или сделать тебе кофе? Боря, позаботься о супруге». «Конечно, сади солнце». Мужчина заботливо придвинул для меня стул, помогая сесть, поцеловал в щёку и шепнул на ухо, что я прекрасно выгляжу. Это было особенно лестно, учитывая, что я знала, как выгляжу на самом деле. Борис скрылся на кухне, когда Галина Яковлевна перекинулась через стол, чтобы шепнуть мне. «Милая, выглядишь не очень хорошо. Отекла, прыщики. Тебе, может, к косметологу?» «Я просто не накрасилась», — буркнула, распуская волосы, чтобы прикрыть часть лица. «И перенервничала». «Это точно. Все болезни от нервов. Давай с тобой сходим в спа». «Расслабимся, приведём себя в порядок». «Не в ближайшие дни». «Какие-то планы на ближайшие дни?» С кухни вернулся Борис и поставил передо мной кружку некрепкого кофе со сливками. «У меня было к вам предложение на сегодняшний вечер». «Ты о благотворительном вечере в Центральной галерее даже не уговаривай». Галина Яковлевна не стала ничего слушать и подскочила со своего места. Хоть женщина и пыталась натянуть маску брезгливого безразличия, в её взгляде я увидела секундную панику, смешанную со страхом и замешательством. Я тоже слышала что-то о предстоящем вечере. По большей части потому, что Миролюбов-старший был одним из меценатов и приглашённых гостей тусовки. Они со свекровью каждый год посещали это мероприятие, а вот мы с Борисом почему-то обходили его стороной. «Мама, оставь эмоции, ты же взрослый человек». «Наше появление там будет отличным поводом объявить о воссоединении семьи, и у вас с папой будет возможность поговорить». «Знаешь, а ты прав». Галина Яковлевна вдруг воодушевилась, затянула пояс домашнего шёлкового халата и гордо вскинула голову. «Во сколько начало?» всем кажется. Оля, будь готова, через два часа поедем в салон. Сначала за платьем, а потом в салон». Я смотрела вслед уходящей из столовой свекрови, шумно глотая кофе из кружки, и всем нутром ощущала, что что-то здесь нечисто. Мне понравилась энергия, которая исходила от Галины Яковлевны, решительность, в её глазах не было видно страха или растерянности. Но чем обусловлена такая резкая смена настроения? Неужели свекровь решила ни с того ни с сего помириться с мужем? Я думала о таком исходе. Наше с Борисом примирение не могло пройти бесследно. Возможно, что-то внутри щелкнуло, вспомнились былые чувства. «Чудесно, да?» «А? Что?» Я растерянно повернулась к Борису и улыбнулась в ответ на его улыбку. «Прости, я отвлеклась не расслышала». «Говорю, здорово, что мама приняла правильное решение. Им с отцом нужно помириться». Я смотрела в счастливые глаза Бориса и не могла возразить. Вышло только нелепое угуканье, которое я утопила в глотке некрепкого кофе. Мужчина был как будто слеп или попросту не мог чувствовать того, что чувствует обиженная женщина, преданная мужем. Борис не знал о существовании второй семьи у его отца. Не знал, как больно Галине Яковлевне было узнать об этом, пережить разрыв. Поэтому он и верил в возможность сохранения семьи миролюбовых старших. А я вот в это верила с трудом. Я зайду. Поднявшись на второй этаж после завтрака, я первым делом зашла в гостевую комнату к свекрови. Она, напевая поднос незатейливую мелодию, прикидывала на себя платье из арсенала привезённого с собой из дома. Я давно не видела, чтобы у этой женщины так горели глаза, но это был какой-то дьявольский огонь. Совсем не тот, что был, когда она улыбалась или с особым усердием работала. Это была радость на грани сумасшедшего помешательства. Оленька, лучше в этом платье поехать или надеть брюки с блузкой? Какая разница? Мы же едем в магазин, чтобы купить платье для вечера. Женщина всегда должна быть неотразима. С этими словами свекровь извлекла из шкафа длинную юбку и полупрозрачную шифоновую блузку с объемными рукавами. «С вами не поспоришь. Надевайте платье, его удобнее снимать. К тому же голубой вам к лицу». Продолжая напивать себе под нос, Галина Яковлевна выбирала украшения к наряду. Я наблюдала за ней пару минут, чтобы распознать, что именно переменилось в настроении свекрови. Но ответа в счастливом взгляде так и не увидела. Что происходит? Серёжки выбираю. Хочешь, тебе какие-нибудь одолжу? Я отрицательно мотнула головой, не сводя взгляда с женщины. Ну, как знаешь. Не заговаривайте мне зубы. Вы на расстоянии пушечного выстрела отказывались подходить к мужу, а тут, пританцовывая, собираетесь на благотворительный вечер, где всё внимание будет к его персоне и нашей семье. А что такого? Мы же семья. «Вы с Боренькой, мы с Гришей». «Вы кофе с коньяком на завтрак пили, да?» Свекровь рассмеялась, отворачиваясь к зеркалу. «Галина Яковлевна, я женщина, и мне 40 Не думайте, что я поверю этому спектаклю». Больше сказать мне было нечего, и я ушла в спальню, чтобы самой собраться. Борис предлагал поехать с нами, но я отказалась. Почему-то было ничуть не грустно уезжать от мужа. Напротив, я цеплялась за возможность остаться без него. Снова ощутить это приятное одиночество, к которому развилась привычка за месяц разрыва. Компания свекрови мне крайне импонировала. Терзал тот факт, что сейчас я не могу быть искренней с ней полностью, но я уговаривала себя, что это временная вынужденная мера. В конце концов, она тоже не до конца честна со мной. Так и не скажете, что задумали? Спросила я в одном из бутиков, где свекровь примеряла на себя невесть какое по счёту платье. «Я не понимаю, что ты хочешь от меня услышать». «Правду». Я встала с удобного диванчика, подошла к женщине и осторожно подобрала подол платья, чтобы приоткрыть носочки туфель. «Длина должна быть вот такой, что думаете?» «Думаю взять предыдущее. Красное. Я в нём роковая, правда?» правда, но дело вовсе не в платье. Ты мне листишь». Свекровь умело уходила от ответов, что вызывало еще большее подозрение. Она с удовольствием ехала на вечер, где будет муж, который чуть не довел ее до полусмерти, выбрала шикарное платье, собиралась сделать яркий макияж. Все это походило на тщательно продуманный план. Женщина собиралась мстить. Я знала, что ей больно, обидно, знала, что желание вернуть мужа бумерангом всё то, что получила она, сильнее здравого смысла. Понимала, что Галина Яковлевна что-то замышляет, но не собиралась её останавливать. Нет, она взрослая женщина, и если решила, что так нужно, значит, так действительно нужно. В салоне красоты в руках умелых мастеров мы провели несколько часов, наслаждаясь уходовыми процедурами и процессом создания макияжа и прически. Я попросила лишь подчеркнуть мою природную красоту, а вот свекровь постаралась на славу и своим сегодняшним образом скинула несколько десятков лет. «Как я тебе?» «Выглядите так, будто собираетесь отобрать у мужа все его состояние». «Пусть подавится», — гневно прошипела женщина, глядя на свое отражение в зеркале. «Я сделаю ему больнее». Мы встретились взглядами в идеально гладкой поверхности зеркала примерочной и синхронно улыбнулись. Я сделала вид, что не расслышала, а Галина Яковлевна благодарно кивнула в ответ на это. Она бы поступила так же по отношению ко мне, я уверена. К назначенному времени мы добрались до галереи в центре столицы. На парковке здесь уже собирались элитные машины их состоятельных владельцев. Повсюду слышались светские разговоры, богатые джентльмены вели под руки своих прекрасных спутниц, одетых в лучшие одежды. Всё выглядело дорого, пафосно, масштабно, под стать благотворительному вечеру. Мы с Галиной Яковлевной были в числе тех немногих, кто входил в галерею без спутников. На нас косо поглядывали и даже перешёптывались, но зал буквально замер, когда к нам подошли миролюбовы. Борис тепло улыбнулся мне. Коснулся щеки нежным поцелуем и взял под руку, чтобы отвести к столику для двоих в самом центре зала. Получив одобрение от свекрови, я с чистой совестью позволила себе следовать за мужем. Стоило нам сделать первый шаг по паркету, как все внимание прессы переключилось с меценатов на нашу пару. Затворы камер щелкали ежесекундно, журналисты потеряли всякий контроль и буквально тыкали в нас микрофонами и усыпали вопросами. «Пожалуйста, соблюдайте субординацию», — попросил Борис, буквально отодвигая от меня толпу надоедливых писак. В эту же секунду рядом появилась охрана, которая поспешила утихомирить разбушевавшуюся прессу. «Все комментарии после мероприятия», — обнадёживающе произнесла я по долгу своей профессии. За расспросами толпы журналистов я упустила из виду пару старших миролюбовых. Мои свёкры обменялись улыбками, а после я их не видела. Наверняка им нужно было поговорить друг с другом, обсудить всё произошедшее. Я встретился с отцом час назад. Борис как будто прочитал моё волнение. Он настроен помириться с мамой. Уверен, они поговорят, и всё наладится. Мама вроде бы тоже расположена. Вон как нарядилась. «Ты слышал что-нибудь о платье мести принцессы Дианы?» Борис только вопросительно изогнул бровь. «Нет? Ну ладно». А я слышала и о принцессе Диане, и видела взгляд своей свекрови, так что могла сложить два плюс два в своей голове. «Тебе взять воды или, может, сок?» «Тёплой воды с лимоном». Отчасти было неловко в светском обществе, куда с мужем я не выходила вот уже больше месяца. Со всех сторон на меня косились, перешёптывались, а когда я переводила взгляд, неловко отворачивались и смущались. Конечно, соглашаясь прийти на это мероприятие с мужем, я понимала, что подписываю себе приговор. И, возможно, куда проще было бы объявить о примирении через прессу или в аккаунтах в социальных сетях. Но это было неправильно по отношению к бизнесу, по отношению к десяти годам нашего брака. Я должна была прийти в шикарном платье на этот вечер под руку со своим мужем. Ты так взволнована. Борис появился рядом со стаканом воды для меня и бокалом коньяка для себя. Если переживаешь насчёт Корнева, его здесь не будет, я узнавал. Я подняла растерянный взгляд на мужа, но тот только мягко улыбнулся, расценив мои эмоции неправильно. А Кирилли я, честно говоря, вообще не думала. Точнее, думала, но не на этом вечере. Я точно знала, что сегодня в галерее его не будет, остальное интересовало меня мало. Больше всего я ждала появления в зале Галины Яковлевны со своим супругом. И они появились спустя полчаса. Счастливые, улыбающиеся, держащиеся за руки. Журналисты моментально переключили на них всё своё внимание. И хоть новостей о разводе Мира Любовых старших в сети немного, в узких кругах новости об их размолвке расползлись давно. Щёлкали камеры, журналисты перекрикивали друг друга вопросами, но счастливая пара только широко улыбались и игнорировали присутствие всех вокруг. но слава богу!» Борис облегчённо выдохнул прокинув бокал коньяка. «Я думала, они никогда не поговорят». «У них... сложная ситуация. Куда сложнее, чем у нас?» «Да брось, они подсапались из-за ерунды!» «Я не стала перечить». Лишь мысленно молилась, чтобы гости сегодняшнего благотворительного вечера не узнали правду прямо на этом самом вечере. Меценаты выступали со сцены, пели приглашённые звёзды, поручители фонда и представители общественных организаций вещали на все лады о значимости сегодняшних пожертвований. Время шло. Галина Яковлевна всё ещё не действовала, и я боялась, что в реальность воплотится самый страшный из возможных сценариев. «Сейчас папа будет выступать», — шепнул Борис, поддерживая общую волну аплодисментов. «В тот момент от того, чтобы глотнуть коньяка из бокала мужа, меня сдержало только осознание собственной беременности. Потому что вместе со свёкром на сцену поднялась и моя свекровь». «Добрый вечер, уважаемые гости, мои друзья, коллеги!» все неравнодушные и причастные к этому большому доброму делу. Наш ежегодный благотворительный вечер направлен на сбор средств для нуждающихся в них людей. Все вы знаете, насколько важно заниматься благотворительностью. Об этом сегодня было сказано много слов. Я лишь скажу следующее. Чем больше мы отдаем, тем больше нам возвращается. Зал взорвался аплодисментами. Люди буквально вставали со своих мест, чтобы показать степень восхищения позиции моего свёкра. «Спасибо, спасибо, друзья. Я очень рад, что сегодня здесь собралось столько неравнодушных людей. Семь лет назад мы с Константином Гавриловичем были первыми, кто жертвовал деньги для этого фонда, а сегодня нас десятки и сотни». Это поистине небольшая удача. Я рад, действительно рад. Особенно приятно, что на протяжении всего этого срока, несмотря ни на что, со мной рядом любимая жена Галя. Я очень люблю тебя, люблю нашу семью со всеми недомолвками и конфликтами. Свекровь улыбается и складывает руки на груди в жесте признания. Сегодня в зале также мой сын с женой. Борис, Ольга, я рад, что вы продолжаете наше с Галей дело, идёте по нашим стопам и принимаете правильные решения на жизненном пути. На этом у меня, пожалуй, всё. Аплодисменты снова наполнили пространство. Но в этот раз я уже не аплодировала, потому что понимала, что речь не окончена, финальной точки ещё не было. «Можно я тоже скажу пару слов?» Галина Яковлевна забирает у мужа микрофон и выходит в центр сцены, буквально ослепляя пространство своей красотой. Я смотрю на свекровь с восхищением. Без преувеличения она шикарная и сильная женщина, которой подвластна абсолютно всё. Я уже понимаю, что она скажет с этой сцены, какие огромные проблемы создаст холдингу, бизнесу, всей нашей семье, но я не осуждаю ее за это и понимаю, что не стану любить меньше ни на сотую долю процента. Большое спасибо всем, кто пришел сегодня и пожертвовал деньги этому чудесному фонду. С помощью этих средств будет сделано большое количество добрых дел. Это замечательно. У кого-то появится новое колье или шикарная спортивная машина. Возможно, кому-то подарят дом на Средиземноморском побережье или оплатят учебу в лучшем институте Англии. В зале повисла гнетущая тишина. Удивление было настолько сильным, что никто не попытался остановить женщину. «Да-да, вы не ослышались. С ваших денег вот эти люди...» Галина Яковлевна указала на мужа и его делового партнера. «Спонсируют свои семьи. Казалось бы, мне ли в таком случае возмущаться? Но мой муженек спонсирует вовсе не меня и не Бориса солей которые сейчас сидят в зале, а свою вторую семью. В Италии у него жена и сын, немногим младше моего Бориса». «А вы, Константин, на кого тратите полученные деньги? Расскажите публике о своих финансовых махинациях. Давайте!» Женщина сунула в руки ошарашенному мужчине микрофон и тихо добавила. «Я подаю на развод. Отсужу у тебя всё, что смогу. А смогу я очень много, не сомневайся». Сидя в первом ряду... Я расслышала каждое слово и каждую гневную нотку в голосе свекрови. Раньше она была готова кому угодно перегрызть глотку за свою семью, а сейчас грызть глотки ей приходилось за себя. Она не могла остаться обиженной женщиной, способной терпеть унижение со стороны мужа. Она должна была постоять за себя, дать отпор, и она сделала это. В роскошном красном платье Во всеуслышание, опозорив неверного мужа, она уходила из этого зала победительницей. «Ольга Владимировна, несколько комментариев. Что вы скажете касательно заявления вашей свекрови?» «Никогда не обманывайте жен», — бросила я, пробираясь через толпу журналистов. стоило остаться в зале, сохранить лицо семьи и фирмы, дать комментарии и попытаться всё уладить». Так бы сделала настоящий профессионал своего дела Ольга Миролюбова. Но за последний месяц на передний план во мне вышла женщина. Оля. Та самая, которая плакала из свекрови после разрыва с мужем и сейчас обязана была поддержать ту, что стала ей матерью. «Галина Яковлевна». Я поймала женщину, когда та садилась в такси. «Постойте». «Оля». «Прости меня». По её щекам текли слёзы, смывая яркий макияж. «Я создала тебе кучу проблем этой выходкой». «К чёрту!» Я подалась вперёд, чтобы обнять свекровь. «Он это заслужил. А я со всем разберусь, не переживайте. Куда вы уезжаете?» «Мне нужно немного побыть одной. Со мной всё будет в порядке, обещаю». «Не теряйтесь, умоляю вас. Пишите мне и звоните, хорошо?» «Обещаю». Женщина любовно поцеловала меня, глянула через плечо, где из здания галереи, как муравьи выбирались журналисты, прыгнула в такси и уехала подальше от центра города. Раньше толпы с фотоаппаратами и микрофонами ко мне подбежал Борис. Он накинул на меня шубу, которую я оставила в зале, и одним гневным взглядом отодвинул всех журналистов на метр от нас. «Уезжаем», — шепнул мужчина. «Где машина?» Я кивнула в сторону припаркованного спорткара, не сводя взгляда с дороги, по которой несколько секунд назад умчалась моя свыкровь. Всё было как в тумане. Отмахиваясь от журналистов, мы сели в машину, я едва смогла выехать с парковки, чтобы не задавить особенно активных писак, которые так и норовили броситься под колёса. На бешеной скорости, не разбирая знаков по пути, мы доехали до одного из спальных районов, И только там я отпустила педаль газа, которую вдавливала в пол всё это время. «Ну и вечер». Борис откинулся на спинку пассажирского сиденья. «Тебе удалось поговорить с мамой?» «Нет. Я соврала, сама не знаю почему». «Я не понимаю, что на неё нашло. Наговорила какой-то ерунды со сцены. Папа сразу ушёл. Я ничего не понимаю». «Бурь, она правду говорила?» Я подняла взгляд на мужа и кивнула в ответ на его отрицательную реакцию. «У твоего отца есть вторая семья в Италии, а у тебя брат Рафаэль. Ему, кажется, 35». «Ты всё знала?» «Только про семью», — тихо отозвалась я. «Галина Яковлевна рассказала, когда попала в больницу. Из-за этого она туда и попала». «Ты знала и не сказала мне?» Мне было нечего ответить мужу. «Оля, как ты могла? Мы же семья. Они моя семья. Это мои родители, я имел право знать». Мужчина от накрывающих с головой эмоций переходил на крик. Я понимала, что он чувствует, понимала его обиду. Но моё эмоциональное состояние и без того находящееся на волоске от нервного срыва просто не могло такое выдержать. Взорвавшись, я ударила по рулю, оглушая район пронзительным сигналом. «Какого чёрта ты что-то мне предъявляешь? Может, наорёшь на своего отца, который живёт на две семьи? Или предъявишь что-то своей матери, которая посчитала нужным рассказать всё это дерьмо невестке, а не родному сыну? Что ты хочешь от меня? Я беременна, я на взводе. Моя семья едва не разваливается, а я, ко всему прочему, должна заботиться о семье твоих родителей». Слёзы градом покатились по щекам. Я снова дала им волю, позволила себе чувствовать, позволила себе плакать. Изнутри трясло от обиды, боли и страха. Я боялась. Боялась за себя, за своё эмоциональное состояние, за ребёнка. Боялась, что через 20 лет буду на месте своей свекрови, одинокой, разбитой, оставленной. Борис молчал. Тяжело дыша, он смотрел на безлюдную улицу через лобовое стекло автомобиля. Я не ждала от мужчины каких-то слов. Сказано было и так слишком много. Да он и не собирался ничего говорить. Отстегнув ремень безопасности, он открыл свою дверь. «Куда ты собрался, Борис?» Я вышла из машины следом за мужчиной в попытках докричаться до него. «Сядь в машину и поедем домой. На улице жуткий холод». «Поезжай одна. Я приеду завтра». «Борис, не говори ерунды!» Я не успела договорить, потому что мужчина сделал шаг вперёд, оказавшись в свете фар. Он выглядел холодным, безразличным, неживым. На его лице не читалось ни единой эмоции. «Поезжай домой», — ледяным голосом произнёс он. «Так будет лучше». Я хотела сказать что-то ещё, но силуэт растворился в темноте. Оставалось только кричать в закрытой машине, насилуя собственные барабанные перепонки. И что есть мочи бить по рулю от переизбытка эмоций?